Глава 14. Все дома Стас, Осень неумолимо приближалась. Август выдался дождливым, но я смог уговорить полю сгонять в кемпинг к реке на несколько дней. Мне очень нужно было выдохнуть и расслабиться после безумного лета. Я дофига всего успел. Почти развелся с женой, проводил любимого кота на радугу, уволил ключевого менеджера. Избил лучшего друга козла, чудом избавился от судебной тяжбы. Слишком много для одного лета и одного человека. Вспоминая все свои промахи, я ничего не заказывал без совещания с женой. Поля поблагодарила меня за это, и мы вместе выбрали домик на берегу Оки и даты заезда. Дети не очень хотели ехать, но я соблазнил их Вейк-парком по соседству. Поля тоже сопротивлялась, но сдалась, потому что от бесконечного ремонта у нее начала отваливаться спина. Сам Бог велел нам всем отдохнуть. «Спасибо, что вытащил нас», — сказала Поля, прижимаясь ко мне крепче. Мы сидели на берегу реки, кутались в плед и смотрели на закат. Прекрасное время, чтобы помолчать, но ей поговорить не против. «Я рад, что тебе нравится, родная. Здесь так тихо, что я не слышу свои мысли». А ты зря не встала на доску сегодня. Это весело. Я точно сломаюсь пополам или утону, заявила Поля. Ты себя недооцениваешь. В следующий раз обязательно попробуем. Может быть. Конечно, она не стала спорить, чтобы я отстал, но у меня целая жизнь впереди, чтобы убедить. Я очень надеялся, что Поля позволит мне быть рядом, но уверен, не был. Мы много общались, много занимались сексом, Возились с ее стульями и жарили мясо почти каждые выходные. Однако она не заикалась о возвращении домой, моем проживании в квартире и нашем будущем. Все, что Полина сказала про осень, это пора покупать шмотки детям в школу. Я трусил ужасно, сам не спрашивал о ее планах. Сейчас был неплохой момент, но слова не шли с языка. Поля смотрела на воду, а я гладил ее пальчики, сплетал их со своими. «У тебя на работе как?» Спросила она через много минут уютной тишины. «Суд будет?» «Не-а», ответил я. «Миром решили». Выписал премию, как при сокращении. Слава богу, она отвалила. Я даже имя своей бывшей сотрудницы предпочитал не называть. Хотел забыть ее, как страшный сон. «Справляешься без менеджера?» Продолжила Поля. «Вполне. Настя отлично вписалась в процесс. Я могу ей доверить часть работы». Она и кадрами теперь заведует. Взяли нового сотрудника на испытательный срок. «Вроде это хорошо. Я рада, что ты можешь вырваться с нами». «Ага, я тоже». Поля завозилась, подтянула ноги на скамейку. Я перекинул их через свои колени, укрыл. Полина придвинулась ближе и поцеловала меня в губы. Я бы предпочел продолжить поцелуй, но она отстранилась и спросила. «А с Пашей ты виделся?» «А ты скучаешь по нему?» — моментально озлобился я. Поля призналась без лукавства. «Да, скучаю немного, но больше за вас беспокоюсь. Он твой лучший друг, Стас». «Пошел он!» Не хотел я про Пашку говорить, но тут до меня дошло. «Он тебя просил, да?» «Звонил», — подтвердила Полина. «Он жалеет, Стас, и очень извиняется». А если бы удалось тебя соблазнить, тоже бы жалел? Сомневаюсь. Голос у него был грустный. Я хмыкнул. Наверное, потому что морда болит. То есть, ты опять его бил? Поля вцепилась в меня взглядом. Я не хотел ей рассказывать про наши встречи с Пашей, но теперь придется. Он каждую среду таскается на тренировку со спаррингами, просит поставить нас вместе и отчаянно подставляет мне свое отпеленгованное личико. «Поддается», — догадалась Поля, ахнув. «Видимо. И ты бьешь его?» «Разумеется. Это и называется боксом, любовь моя». «Так нельзя, Стас. Мою жену тоже трогать нельзя». «И долго ты собираешься его избивать?» «Не знаю», — я прикинул вслух. «Пока ему не надоест. Или всегда». Поля смотрела осуждающе, я сжалился. «Ладно, может, через пять тысяч лет я его прощу. Или если помрет. Или если женится». Жена уткнулась мне в шею носом, целовала и посмеивалась. Второй и третье для Пашки одинаково трагично». «Согласен». Гладя Полю по бедрам под пледом, я все сильнее ощущал уверенность в себе и в ней. Пашка всегда пытался отбивать у меня девчонок. «Мы те самые друзья-соперники». Я никогда не жалела, если девица бросала меня ради него, значит, не моя. Полю он тоже пытался увести еще в универе, но мы друг от друга оторваться не могли, а Пашку в упор не замечала. Даже забавно, что он столько лет на нее облизывался. Чертов котяра! Моя злость на друга поутихла. Горбатова могила исправит. Я сам буквально отдал ему жену. Хорошо, что она не озабоченная меркантильная шлюха, как некоторые. Я вздохнул с облегчением и сдавил плечи жены. «О чем ты там томно вздыхаешь?» — поинтересовалась Поля. А тебе. Ты потрясающая». «Это факт. Ты тоже не самый противный». Она хихикнула, поцеловала меня. Я сунул руки ей под кофту. Мои прохладные пальцы приятно грелись о ее горячую кожу. Поля поежилась. Стало совсем прохладно. Мы ушли в дом. Я так и не спросил ее про осень. Утром я встал с паршивым настроением, нехотя собирался и с трудом не гавкал на детей. Каникулы заканчивались, но я не желал отпускать это лето. Придется поговорить с Полиной на даче, иначе я сдурею. Я поставил навигатор в держатель, но Поле не понравился маршрут. До Москвы лучше через Серпухов, Стас. — сказала она, вбивая в телефон новую точку. «Ты не против?» «А мы едем в Москву?» — подал голос заднего сиденья Мишка. «Да, вам нужно прикупить вещей для школы. Нет смысла тащиться из деревни в город. Переночуем в квартире». Настроение тотчас улучшилось. Возможно, я безосновательно обрадовался, но решение жены ночевать со мной дорогого стоит. Мы ехали со всеми положенными остановками — Перекусили на полпути, закупились деревенскими продуктами, ягодами и грибами на дороге. Заехали за сувенирами. Домой добрались, разумеется, к вечеру. Уставший, как собака, я не нашел сил даже приставать к Поле. Едва дополз до душа и в постель. Дети торчали на кухне, играли вдвоем на приставке. Поле догнала меня в кровати. Не буду их гнать спать. Пусть отрываются. Я бы тоже поиграл. но глаза руля не видят. А я предлагала сменить тебя. Ты материшься, как моряк, за рулем на трассе. Поля сморщила нос, признаваясь. Есть такое. Я нервничаю из-за кретинов. Понимаю, не виню. Поля устроилась у меня под боком, и я не мог не сказать. Боже, как хорошо, когда ты со мной дома. Поля затихла. Она опять поставила многоточие в наших отношениях. Вроде мы не разводились, но и вместе не жили. Устав окончательно болтаться, как говно в проруби, я спросил, мне подыскать квартиру. Поля встрепенулась. «Какую квартиру?» Чуть сонным голосом уточнила она. «Зачем?» «Чтобы съехать. Ты разрешила мне жить здесь до осени. Потом собиралась выгнать». «Я тебя не выгоняла. Ты сам ушел». Многое хотелось сказать по этому поводу. Я ушел, конечно, но вообще-то она хотела развода. Черт, да пофиг, то, чего хотел. Я должен был бороться за нее сразу, а не дуть губы, как девица. Растерев прах свою гордыню, я искренне признался жене. Я очень хочу жить здесь с вами. По горлу сыт одиночеством. Я люблю тебя, детей и мар. Вспомнив, что кота больше нет, осёкся. В горле встал ком, мешая мне продолжить. Даже глаза защипала. Поля обняла меня, тяжело вздохнула. Я тоже по нему скучаю. Так странно, пусто в квартире. Мм, я каждый вечер жду, что он выйдет меня встречать. Горло сдавило, и я сходил умыться, чтобы не нагнетать на себя скорбь. Поля пошла за мной. Я не стеснялся слабости. Она точно понимала меня и не судила за слезы. «Думаю, мы можем попробовать быть вместе снова». Неожиданно вернулась к сложной теме Полина. Я вытер лицо скорее и с надеждой уставился на жену. «Мне страшно, Стас. Я вроде хочу вернуться к тебе, но не хочу обратно в ту жизнь, где мы почти чужие. Я точно буду выносить тебе мозг, реставрировать шкафы, отказываться от секса, если не хочу, и требовать внимания к себе и детям». Взяв ее лицо в ладони, я крепко поцеловал жену и сказал, Ни в чем себе не отказывай. Я на все согласен. Поля коварно улыбнулась. Прям на все? А если я попрошу закрыть фирму и устроиться куда-нибудь топ-менеджером? Я сжал зубы и прикрыл глаза. Неужели мне придется выбирать? Я хотел попросить время, чтобы подумать или убедить передумать. Но Полина сама отказалась от требования. «Стас!» Я никогда не заставлю тебя отказаться от фирмы и вернуться в найм». Она встала на цыпочки и поцеловала меня. «Выбирать между семьей и мечтой — это ужасно. Ты будешь мучиться, если откажешься от компании ради нас. Я слишком тебя люблю, чтобы заставить страдать». Она сказала столько всего хорошего, правильного и мудрого, но я по-мужски больше всего оценил последнее. «Ты любишь меня?» «Да». Поля улыбнулась. Ее глаза блестели, а голос дрожал. «Конечно, люблю Стас. Ты не говорила мне это так давно. Потому что не чувствовала. А сейчас чувствуешь? Да. Когда ты рядом, я быстро вспоминаю, почему вышла за тебя и родила тебе детей. Я засмеялся сквозь слезы. Меня снова накрыло, но уже безобразно счастливым и трогательным чувством. Тогда я никуда тебя больше не отпущу». и сам не уйду». Договорились. Поля прижалась щекой к моей груди. Я крепко обнял ее. Мы стояли в ванной, были не в силах отпустить момент и друг друга. Все разрушил подозрительный детский голос. «Что происходит?» поинтересовался Мишка. «Почему вы обнимаетесь и ревете?» Катя тоже как из-под земли выросла и потребовала объяснений. «Вы ссорились опять? Будете разводиться?» «Нет, мы помирились», — ответила за нас обоих Полина. «Это хорошо?» — Миша подозрительно посмотрел на сестру. «Это круто!» — выпалила Катька. Она обняла нас обоих, Мишка воткнулся носом в мой бок и вцепился в Полю, стараясь прижаться крепче. «Глобальная обнимашка!» — засмеялась жена сквозь слезы. «Ничего не может быть лучше, чем быть дома всем вместе. Это и есть настоящее счастье. Я прикрыл глаза и сам себе поклялся, что никогда больше не допущу разлада в нашей семье.